А что у вас руки дрожат? Некоторые манипуляции представляют собой личностную атаку, направленную не на внутренний мир человека, его опыт, знания, поступки или компетенции, а на его внешность или поведение. Вот лишь несколько примеров данной манипуляции. А что у вас руки дрожат? Вы боитесь, что ли? Почему вы на меня не смотрите? Вам стыдно смотреть в глаза? Что вы все время ногой дрыгаете? Вы нервничаете? Вам дискомфортно? Почему вы глаз все время чешете? Вы знаете, что психологи утверждают, что это верный признак того, что человек нагло врет? Вы все время сидите в закрытой позе. У меня создается стойкое впечатление, что вы сейчас не искренне. Такие манипуляции ставят в тупик своей неожиданностью и наглостью. И как показывает практика, могут здорово выбить из клеи неподготовленного оппонента. Манипуляция «А что, у вас руки дрожат?» особо полюбилась некоторым представителям медиапространства и часто встречается во время ток-шоу, полемических дуэлей, предвыборных кампаний. Противодействие. Как же отвечать на подобные реплики манипулятора? Главное правило – спокойно. Ни в коем случае не показывать, что выпады оппонента вас каким-либо образом задели. Ведь его цель – вывести вас из равновесия, перевести в иррациональное русло, уйти от основной темы обсуждения, заставить оправдываться и отрицать заявленное им обвинение. Поэтому формулу противодействия – сломать сценарий и признаться. Например, почему у вас руки дрожат постоянно, вы нервничаете? Да, дрожат. А как не дрожать, если речь идет о будущем моего отдела? Я еще раз хочу повторить свои предложения. Заметьте, в рамках нейтрализации я не отрицаю обвинения, а ломаюсь сценарий манипуляции и признаюсь, да, дрожат. При этом можно дать выгодное для меня объяснение, ведь речь идет о будущем моего отдела, которое позволит продолжить основную линию переговоров или дискуссии. Поэтому формула противодействия сводится к следующему. Признание плюс выгодное объяснение. например Почему вы глаз все время чешете? Знаете ли вы, что психологи утверждают, что это верный признак того, что человек нагло врет? Да, действительно чешу. Мой аллерголог придерживается несколько другого мнения, чем психологи. Ну да ладно, вы очень наблюдательны, и надеюсь, вы также внимательны не только к моим глазам, но и к моим словам. А я хочу напомнить, что сейчас нам надо решить, и переходите к основной линии переговоров. А сейчас вновь открываем окно браузера и набираем www.manipulationdefusebook.ru там вы увидите еще одну любопытную видеоиллюстрацию.